Глава 3. Рендел спал ужасно. Во сне он бродил по заснеженному лесу с огромными деревьями, чьи кроны пронзали низкое хмурое небо. Он долго не мог понять, что искал в этом лесу, пока не услышал душераздирающий женский крик. Рендел рванул вперед, что есть мочи, и выбежал на лесную опушку. Снежный покров здесь был усыпан лепестками кроваво-алых роз которая так любила его мама. А в центре в разорванном платье лежала девушка, заливаясь горькими слезами. Рэндолу хотелось подойти к ней, прижать к себе и утешить. его горле встал ком. Сердце сжалось от боли за эту незнакомку. Он снова побежал к девушке. Он был уже совсем близко. Ему казалось крайне важным увидеть ее лицо, запомнить ее. Но когда она подняла голову, Рэндол проснулся. После он так и не смог уснуть. А утром, совершенно не выспавшийся и уставший, направился к отцу. «И каков план?" спросил Вил, когда они встретились в коридоре. "Скажу отцу, что хочу жениться на княжне Северного царства". "Ты серьезно? А как же твое право жениться на любой? Тебе ведь нравилась Милита?" нервно затараторил Вил. "Вот я и воспользуюсь своим правом" жениться на той, кого пожелаю. И я желаю книжну, как ее зовут, напомни. Аврора. Отец говорил, молва о ее красоте ходит по всему царству. Что ж, это радует. Было бы печально, если бы из-за твоих сердечных проблем я был вынужден жениться на уродливой жабе. Рендел похлопал брата по плечу и двинулся к кабинету отца. Король Алан сидел за письменным столом. В одной руке он держал кофейную чашку, а другой перебирал почту, которую несколько минут назад принёс гонец. А он старался держаться уверенно и спокойно, но ему не удавалось. Он никогда не мог долго находиться в одном помещении со своим бастардом, с сыном той, кого он всю жизнь любил и кого так жестоко предал. Как же он похож на свою мать. Те же чёрные как смоль волосы. Те же пугающие, но в то же время притягательные глаза, серые, почти прозрачные. Та же болезненная бледность, будто мальчишка никогда не бывал на солнце, словно Виктория в мужском обличии. Вот только характер совершенно другой. Этим он пошёл в деда, Райнера Корвина, заносчивый, с нотками металла и льда в голосе. Не дать не взять чистокровный корвин. И ничего этот юнец не унаследовал от Алана. Ты пришел по делу или пожелать мне счастливого пути? В любом случае, говори быстрее. Сейчас должен прийти Уил, нам надо обсудить важные детали. Уил не придет». Что значит не придет Что-то случилось? Нет. За исключением того, что на царской племяннице хочу жениться я. Рендл говорил твердым и уверенным тоном: Как будто все уже было решено. «Ты? С чего такая прихоть? Потому что я лучше подхожу на роль жениха для Северной Книжны». Рендл, казалось, получил удовольствие, глядя на задаченного короля. Алан начал злиться. "Либо ты немедленно объясняешь мне, что черт подери задумал, либо убирайся вон из моих покоев и позови Уйла". А он взял из пепельницы дымящуюся трубку и сделал нервную затяжку. Хорошо, отец, как скажешь. Рендл нарочито вежливо склонил голову перед королем, явно издеваясь. Затем он встал с кресла и подошел к книжной полке. Перебирая тонкими длинными пальцами по стопкам с документами, юноша выудил какой-то свиток и снова вернулся на свое место. Это была карта. Уилл, хранитель Блэкстоуном, У этих земель нет выхода к морю, а торговля осуществляется через наземные пути. Север же находится на другом конце великого материка, и торговые отношения лучше развивать с ним через морские пути. А выход к морю в южном королевстве имеется только у Ардена. Рендел говорил с сальным, учительским тоном, явно издеваясь. Это не имеет значения. Все уже решено, Рендел. Не трать мое время, почем зря и позови Уйла. Алан хотел как можно скорее избавить себя от присутствия младшего сына. Последняя воля моей матери тоже не имеет значения. Ты поклялся на ее смертном одеяле, что я женюсь на ком пожелаю. В голосе Рендала слышалась сталь. И я хочу жениться на племяннице царя Севера. Алан сжал руку в кулак. Гнев и возмущение от наглости бастарда переполняли его. «Будь его воля, он бы вышвырнул Рэнделла из комнаты за шкирку, но он не мог. Мальчишка был прав, алон поклялся, и хотя бы раз в жизни обязан был поступить благородно по отношению к ней. Что насчет твоего происхождения? Ты знаешь нравы северян. Ты называл в письмах имя сына, которому хочешь сосватать племянницу Дайна. Рендел закинул ногу на ногу и скрестил руки на груди. Или ограничился упоминанием, что хочешь женить младшего. Алон нахмурил брови. Рендел наблюдал за ним с довольной ухмылкой. Значит, я верно угадал. Имя ты не упоминал. Что ж, поскольку твой младший сын не Ньюил, а я, о чем ты постоянно забываешь, никаких проблем возникнуть не должно. Ведь для соседних стран я Законный сын Алана Вейленда и его супруги Марии, которого отправили на воспитание Райнеру Корвину, чтобы подготовить к будущему правлению Арданом. И по этой версии никакого родства между мной и Корвинами нет. На этих словах лицо Рендела ожесточилось. Аллан нервно закурил табачную трубку, размышляя о том, стоит ли пойти на уступку младшему сыну. Рендел плавным движением головы откинул упавшую на его глаза прядь волос. Жест этот отозвался болью в сердце короля. Он слишком похож на свою мать. уж не знаю, что ты замышляешь на учти, я отдал тебе власть над Арданом. Я ее и заберу в случае чего". "Конечно, отец". Губы Рендела растянулись в недоброй улыбке. С твоего благословения я готов отправиться на север.